Из пушки в небеса. Еще один хитроумный способ вывести корабль в космос и разогнать до фантастических скоростей – выстрелить им из рельсовой электромагнитной пушки, которую описывали в своих произведениях Артур Кларк и другие авторы-фантасты. В настоящее время этот проект всерьез рассматривается как возможная часть противоракетного щита – программы «Звездных войн». Способ заключается в том, чтобы вместо ракетного топлива или пороха использовать для разгона ракеты до высоких скоростей энергию электромагнетизма. В простейшем случае рельсовая пушка представляет собой два параллельных провода или рельса. Реактивный снаряд или ракета сидит в кавычках на обоих рельсах образуя У-образную конфигурацию. Еще Майкл Фарадей знал, что на рамку с электрическим током в магнитном поле действует сила. Вообще говоря, на этом принципе работают все электродвигатели. Если пропустить через рельсы и снаряд электрический ток силой в миллионы ампер, вокруг всей системы возникнет чрезвычайно мощное магнитное поле которая, в свою очередь, погонит снаряд по рельсам, разгонит его до громадной скорости и вышвырнет в пространство с оконечности рельсовой системы. Во время испытаний рельсовые электромагнитные пушки успешно выстреливали металлические объекты с громадными скоростями, разгоняя их на очень короткой дистанции. Что замечательно, В теории обычная рельсовая пушка способна выстреливать металлический снаряд со скоростью 8 километров в секунду. Этого достаточно, чтобы вывести его на околоземную орбиту. В принципе, весь ракетный флот НАСА можно было заменить рельсовыми пушками, которые прямо с поверхности Земли выстреливали бы полезный груз на орбиту. Рельсовая пушка – имеет существенные преимущества по отношению к химическим пушкам и ракетам. Когда вы стреляете из ружья, максимальная скорость, с которой расширяющиеся газы способны вытолкнуть пулю из ствола, ограничена скоростью распространения ударной волны. Жюль Верн в классическом романе «С земли на луну» выстрелил снаряд с астронавтами к луне при помощи пороха, Но на самом деле несложно подсчитать, что максимальная скорость, которую может придать снаряду пороховой заряд, во много раз меньше скорости, необходимой для полета к Луне. Рейсовая же пушка не использует взрывное расширение газов и потому никак не зависит от скорости распространения ударной волны. Но у рейсовой пушки свои проблемы. Объекты на ней ускоряются так быстро, что они, как правило, сплющиваются из-за столкновения с воздухом. Полезный груз оказывается сильно деформированным в процессе выстрела из дула рельсовой пушки, потому что когда снаряд врезается в воздух, это все равно, как если бы он ударился о кирпичную стенку. Кроме того, при разгоне снаряд испытывает громадное ускорение, которое само по себе способно сильно деформировать груз. Рельсы необходимо регулярно заменять, так как снаряд при движении также деформирует их. Более того, перегрузки в рельсовой пушке смертельны для людей. Человеческие кости просто не выдержат подобного ускорения и разрушатся. Одно из решений состоит в том, чтобы установить рельсовую пушку на Луне. Там, за пределами земной атмосферы, снаряд сможет беспрепятственно разгоняться в вакууме открытого космоса. Но даже на Луне снаряд при разгоне будет испытывать громадные перегрузки, способные повредить и деформировать полезный груз. В определенном смысле рельсовая пушка – антипод лазерного паруса, который набирает скорость постепенно в течение долгого времени. Ограничения рельсовой пушки определяются именно тем, что она на небольшом расстоянии и за небольшое время передает телу громадную энергию. Рельсовая пушка, способная выстрелить аппарат к ближайшим звездам, стала бы весьма дорогостоящим сооружением. Так, один из проектов предусматривает строительство в открытом космосе рельсовой пушки длиной в две трети расстояния от Земли до Солнца. Эта пушка должна будет накапливать солнечную энергию а затем разом расходовать ее, разгоняя десятитонную полезную нагрузку до скорости, равной трети скорости света. При этом снаряд будет испытывать перегрузку в 5000 g. Разумеется, пережить в кавычках такой пуск смогут только самые выносливые корабли-роботы.